Миелопатии. Компрессионные миелопатии. В зависимости от уровня сдавления спинного мозга могут развиваться двигательные, чувствительные и вегетативные нарушения сегментарного или проводникового характера, либо их сочетания, а также расстройство функционирования тазовых органов. При вертеброгенных миелопатиях имеет место вертебральный синдром, что является весьма важным для выяснения первопричин страдания. Шейная компрессионная миелопатия Компримируются шейные сегменты спинного мозга, выбухающие или выпадающие частью диска, разрастаниями, остеофитами, тела позвонка или задней связки. У большинства пациентов заболевание протекает длительно, годами, симптомы нарастают на протяжении месяцев и даже лет. В типичных случаях при средней вентральной компрессии первыми жалобами является боль, ощущение холода или онемения, слабость в руках и ногах. Слабость мышц рук постепенно нарастает, появляется гипотония, атрофия, фасцикулярное подергивание, то есть выявляются признаки поражения периферических мононейронов для верхних конечностей. Одновременно обнаруживают пирамидные нарушения. Определяется различной степени выраженности расстройства чувствительности, температурной, болевой, по проводниковому и сегментарному типу. Часто страдает вибрационная чувствительность, нарушение функции тазовых органов непостоянное и незначительное. Страница 67. Могут наблюдаться легкие мозжечковые симптомы за счет нарушения спиноцереблярных путей. При сдавливании сегментов c 1 c 2 Вследствие поражения ядра тройничного нерва на этом уровне, нередко возникает нарушение чувствительности на лице в каудальных зонах Зельдера и выпадение корнеальных рефлексов. При движении головой могут появляться неприятные ощущения прохождения электрического тока от шеи в обе руки вдоль позвоночника в обе ноги. Эти болезненные перистезии расцениваются как симптомы вовлечения в процесс задних канатиков спинного мозга. При парамедианной локализации компрессии, когда выпавшая грыжа мала по размерам и сдавливает переднюю поверхность спинного мозга, в процесс вовлекается передний рог, спиноталамические и пирамидные тракты на одноименной стороне. Выявляется периферический порез в руке, фасцикулярное подергивание мышц руки на стороне очага, спастический порез ноги. Снижение поверхностных видов чувствительности на противоположной очагу стороне. Мышечно-суставное чувство, как правило, не расстраивается, то есть нет полного Броуна-Секаровского синдрома. Грудная компрессионная миелопатия Компрессионная миелопатия этого отдела встречается редко, что связано с анатомическими и функциональными особенностями позвоночного столба. Первым симптомом является боль, локальная или корешковая опоясывающая, а иногда также чувство онемения и слабости в ногах, Нарушение функции тазовых органов центрального характера. Боль в зависимости от локализации протрузии может иродировать в межреберья, паховую область, живот или распространяться от грудной клетки в ноги. Кроме того, отмечаются еще диффузные, жгучие, распирающего характера боли, связанные с раздражением симпатических структур и парестезии. Развивается спастический порез одной или обеих ног. Нарушение поверхностных и глубоких видов чувствительности проводникового типа. Тазовые расстройства обнаруживаются почти у половины больных. При выпадении ТH 11-12 дисков Сдавливается эпикоконусно-конусный отдел спинного мозга, что проявляется соответствующим симптомокомплексом. Поясничная компрессионная миелопатия. Клиническая картина складывается из болевого синдрома, чувствительных, двигательных и тазовых нарушений. Характерной особенностью поражения этой локализации является эпизодичность симптомов. Течение, как правило, ремитирующее. Обязательно диагностируется корешковый синдром. Страница 68. Топический диагноз ставится по рисунку корешковых болей и чувствительных расстройств. Выпадение диска TH12-L1 Соответствующим поражением L4-L5, S1-S2, сегментов спинного мозга, приводит к развитию компрессионного синдрома эпиконса Больные жалуются на боли в области поясницы, задней поверхности бедра и голени, слабость в ногах. Боли носят корешковый характер, выявляется порезы стоп, гипотонии ягодичных мышц, гипотрофии икроножных и пираниальных мышц. Отсутствуют ахилловые и подошвенные рефлексы. Обнаруживается выпадение чувствительности сегментарного характера по задненаружной поверхности стопы голени. Выпадение диска L1-2 приводит к компрессии S3-5 копчикового сегмента то есть к развитию компрессионного синдрома конуса. Синдром конуса При компрессии спинного мозга на уровне диска L1-2 сильных болей не бывает, а если они есть, то это говорит о поражении конского хвоста. Доминирующими в клинической картине является грубое нарушение функций тазовых органов, В виде недержания мочи и кала иногда это чередуется с задержкой. Появляется расстройство чувствительности в анагенитальной области в виде штанов наездника, отсутствует анальный рефлекс, рано и быстро развивается пролежник. Прогноз всегда серьезный. При выпадении крупных фрагментов диска в просвет позвоночного канала или обычно у людей с врожденной, либо приобретенной узостью его, развивается синдром компрессии конского хвоста. Синдром поражения конского хвоста, то есть от s 2 корешка и ниже, может возникнуть при сдавливании указанных корешков выпавшими поясничными дисками, чаще l 4 5 Важнейшей особенностью этого синдрома являются боли сильные, мучительные, корешкового характера с иррадиацией в ягодицу, задненаружную поверхность ноги, крестец, а на генитальную область. Развивается тазовое нарушение по периферическому типу. Обнаруживаются периферические порезы или параличи соответствующих миотомов. Чувствительное нарушение определяется в виде полос, то есть по корешковому типу. Характерна асимметричность двигательных и чувствительных проявлений. Особенно тяжелая клиническая картина развивается при полной компрессии конского хвоста. Характер и выраженность спинальных компрессионных симптомов обусловлены величиной и локализацией Протрузией по поперечнику и подлиннику спинного мозга и поражением соответствующих анатомических структур, преимущественно передних или задних рогов, боковых или задних канатиков и так далее Иногда это отдельные симптомы, иногда симптомы комплекса, синдромы. Страница 69 Вертеброгенные компрессионно васкулярные ишемии Кровоснабжение спинного мозга осуществляется пятью-восьмью радикуломедулярными артериями, берущими начало от межреберных и поясничных ветвей грудного и брюшного отделов аорты, а также от ветвей подключичной позвоночной и шейных артерий. Остальные корешковые артерии кровоснабжают лишь корешок, не достигая структур спинного мозга. Артериальные сосуды спинного мозга делятся на два бассейна, верхний и нижний. Верхний сосудистый бассейн представлены радикуломедулярными ветвями подключичной позвоночной и глубоких шейных артерий, включает шейно-грудную территорию от C1 до TH3 сегментов спинного мозга. Он в свою очередь подразделяется на два отдела. Первый четыре верхней шейных сегмента снабжается кровью из передних спинальных артерий, отходящих от позвоночных. второй занимает территорию от сегмента C4 до TH3. Снабжается радикуломедулярными артериями, отходящими от позвоночных и глубоких артерий шеи. Страница 70. -я. Нижний сосудистый бассейн, включающий сегменты TH4-5 и ниже, в ряде случаев кровоснабжается одной радикуломедулярной артерии, артерии Адамкевича проникающий в спинно-мозговой канал, чаще всего с корешками TH11, TH12 или L1. Иногда сегменты TH4-TH8 кровоснабжается верхней дополнительной радикуломедулярной артерии, входящей в позвоночный канал с корешком TH6. В 20 В 25% случаев имеется нижняя дополнительная радикуломедулярная артерия Депрошготтерона, артерия длинного пути. Она входит в канал с корешком l 5 или С1. Радикуломедулярная артерия, дойдя до спинного мозга, делится на восходящие и нисходящие ветви которые анастомозируя между собой, образуют переднюю и две задние спинальные артерии. Передняя спинальная артерия, располагаясь в передней и срединной борозде спинного мозга, отдает поочередно ток одной ток другой стороне спинного мозга большое количество веточек. Ветви передней спинальной артерии кровоснабжают передние, 4 пятых поперечника спинного мозга, передние и боковые рога, основание задних рогов, боковые и передние канатики, вентральные отделы задних канатиков. Страница 71. Задние спинальные артерии воскулиризируют вершину задних рогов, заднюю часть боковых канатиков И задние канатики, причем пучок Голля, получают двустороннее кровоснабжение, а пучок бурдаха только от своей стороны. Передние и задние спинальные артерии анастомозируют между собой перемедулярными ветвями, идущими горизонтально по боковым поверхностям спинного мозга и образующими сосудистый венец. От него отходит большое количество коротких веточек, погружающихся в поверхностные слои белого вещества спинного мозга. Таким образом, по поперечнику спинного мозга имеются три зоны кровоснабжения. Зона передней спинальной артерии, зона задних спинальных артерий, зона, снабжаемая краевыми артериями, выходящими из перимедулярного сосудистого венца. По условиям гемодинамики в области стыка различных артериальных бассейнов образуются критические зоны, наиболее ранимые при недостаточности кровообращения, в частности, первое, в области оснований задних рогов, столбов Кларка, задней спайки и передней части боковых канатиков третье вокруг центрального канала подлиннику критические зоны расположены на уровне сегментов C4 TH4 L1 и терминальной зоны конус чаще всего миелоишемия вертебрального происхождения обусловлено остеохондрозом шейного и поясничного отделов позвоночника. Спинальные сосудистые нарушения могут возникнуть как остро, инсультообразно, например, при выпадении диска, так и из подволь хронически, при разрастании задних экзостозов, гипертрофии желтой связки и постепенной компрессии сосудов. Нередко сосудистые патологии проявляются приходящими нарушениями спинального кровообращения, механизм их обычно рефлекторный. В патогенезе сосудистых миело-ишемий особенно важную роль играет уменьшение размеров межпозвонковых отверстий, через которые проходят радикуломедулярные артерии. При остеохондрозе диски уплощаются, оседают, что уже само по себе ведет к сужению межпозвонкового отверстия. С давлением сосудов способствует разболтанность позвонка, патологическая подвижность, нестабильность, псевдоспондиолистез, что является следствием расслабления связочного аппарата позвоночника, особенно при шейном остеохондрозе. Сопутствующие же реактивные разрастания костно-хрящевой ткани с образованием остеофитов и артрозов делают эти отверстия еще более узкими. Любое движение в пораженном отделе, да еще при условии недостаточной фиксации его, которое влечет за собой даже минимальное сужение межпозвонкового отверстия, Усиливает компрессию проходящих здесь сосудов и корешков. Страница 72. Кроме прямого воздействия на сосуд со сдавливанием его и нарушением кровотока, как правило, имеется и рефлекторный компонент, происходит сужение артерий за счет раздражения их в узком ложе. Это также проявляется приходящей сосудистой неполноценностью. Компримируется радикулом медулярной артерии и вены чаще всего при выпадении нижнепоясничных дисков. Таким образом, при вертоброгенных сосудистых миело-ишемиях медулярная патология зависит от состояния основного процесса вертебрального. Сосудистую патологию в этих случаях необходимо оценивать с учетом первопричины страдания – патологии позвоночника. Подход с таких позиций к этому комплексному страданию обеспечит адекватную патогенетическую терапию. Поражение радикуломедулярных артерий шейного утолщения Заболевание развивается обычно остро после травм с гиперэкстензией в шейном отделе позвоночника, например, при травме ныряльщика. Развиваются сегментарные и проводниковые двигательные чувствительные нарушения, расстройства функции тазовых органов. Потери сознания наблюдаются не всегда. Двигательные нарушения могут быть разной степени выраженности. От легких порезов до полной тетраплегии страдают преимущественно поверхностные виды чувствительности. В большинстве случаев отмечается хороший регресс симптомов. Остаточные явления заболевания проявляются в основном периферическим порезом дистальных отделов рук и легкими пирамидными знаками на ногах. Такой синдром бокового амиотрофического склероза развивается и при хронической декомпенсации спинномозгового кровообращения в шейных сегментах.